А потом слух достиг уши Уильяма де Слова, где в некотором роде и закончился его путь, поскольку слух был аккуратно зафиксирован и перенесён на бумагу. В этом и состояла работа Уильяма де Слова. Леди Маргалота Убервальская платила ему за это 5 долларов в месяц. Вдовствующая герцогиня Щибатанская также пользовалась его услугами за ту же плату. Такую же сумму присылали король Ланкрая Веренс и еще несколько аристократов с Авцепикских гор. Платил и Сериф Аль-Хали, правда, в данном случае плата составляла полтелеги фиг дважды в год. В целом, Вильяма такое положение дел вполне устраивало. Всего и делов-то – аккуратно написать одно письмо, перенести его, разумеется, в зеркальном виде – На кусок самшита, любезно предоставленный господином резником-гравёром с улицы Искусных умельцев, а потом заплатить господину резнику, дабы тот убрал те части дерева, которые не являются буквами, и сделал необходимое число оттисков на бумаге. Разумеется, без внимательности тут никуда. К примеру, обязательно нужно было оставить пробел после вступительной фразы "Моему знатному клиенту" которую предстояло заполнить позднее. Но даже после вычета всех расходов, Уильям зарабатывал около 30 долларов в месяц, тогда как работа занимала всего-навсего 1 день. 30-40 долларов в месяц достаточная сумма для жизни в Ванкуверпорке. И неотягощённый излишними обязательствами молодой человек вполне мог на неё прожить. Фиги, Уильям всегда продавал. Конечно, на фиги тоже можно было прожить. Но это была прямо, скажем, фиговая жизнь. Кроме того, имелись и побочные заработки. Для большинства жителей Ангкор-Порка мир букв был закрытой книгой, загадочным бумажным объектом. Поэтому обычный горожанин, если всё ж у него возникала нужда верить что-либо бумаге, предпочитал воспользоваться скрипучей лестницей рядом с вывеской Уильям де Слов всё пописаному. Взять, например, гномов. Любой гном, заявившийся в Анкомморпорт в поисках работы, первым делом должен был отослать домой письмо, в котором бы рассказывалось о том, как здорово всё сложилось. Такое письмо писал каждый гном без исключения, в том числе и тот, у которого всё настолько не сложилось, что ему гному от безысходности пришлось сожрать собственный шлем. Вильям даже заказал господину резнику несколько дюжин стандартных форм. В этих шаблонах достаточно было заполнить лишь несколько пробелов, чтобы получилось письмо домой на любой вкус и цвет. А любящие гнома родители далеко в горах хранили эти письма как сокровища. Почти все эти сокровища выглядели примерно так. Дорогие мама пап Доехал, хорошо, подселился по адресу Анкамрпк, Тени Заводильная 109. У меня порядок полный. Подыскал клёвую работёнку у господина СРБН, доставля честного предпринимателя. И очень скоро буду околачивать кучу денег. Все ваши попутства помню в трактиры. «Ни ногой, со всякими троллями не кшаюсь!» «Ну вот и все! Пора убегать! Целую, скучаю по вам и...» «Эрмили! Ваш любящий сын Томас Хмурбровь!» Который, надиктовывая письмо, как правило, слегка пошатывался Однако двадцать пенсов есть двадцать пенсов А в качестве дополнительной услуги... Вильям подгонял орфографию под клиента и позволял тому самостоятельно расставить знаки припинания. В тот вечер шел мокрый снег. Он таял на крыше и с журчанием стекал по водосточным трубам рядом с окнами. Вильям сидел в своей крошечной конторке над гильдией заклинателей и выводил аккуратненькие буковки. В полуха, слушая, как в комнате этажом ниже начинающие заклинатели мучаются на вечернем занятии. Внимательнее. Готово. Хорошо. Яйцо, стакан. Яйцо, яйцо. стакан. Стакан. стакан. Без всякого интереса пробубнил класс. Стакан, яйцо. Стакан, стакан. Яйцо. Яйцо. яйцо. Волшебное слово. волшебное, волшебное слово. слово фазам ничего сложного фазам ничего сложного, сложного. виллиам придвинул очередной лист бумаги заточил свежее перо посмотрел на стену и принялся писать дальше И, наконец, о забавном. Ходят слухи, будто бы обучились гномы свинец в золото обращать. Откуда таковая сплетня возникла, никому не ведомо. Но в последнее время гномы, идущие по своим законопослушническим делам, частенько слышат на городских улицах оклики типа «Эй, шибздик! А ну-ка, сотвори мне золотишко!» Разумеется, так неразумно ведут себя только всякие вновь прибывшие, ибо местные обитатели прекрасно знают: назвать гном ошибздиком знак равенства верная смерть. уж покорный слуга Уильям де Слов. Уильяму нравилось заканчивать свои дни сения на радостной ночи. Затем он достал самшитовую доску, зажёг ещё одну свечу и положил письмо на доску чернилами вниз. Быстрое движение ложкой перенесло чернила на деревянную поверхность. И 30 долларов плюс пол телеги фикс, способных обеспечивать офигенное расстройство желудка, считай уже в кармане. Чуть позже он занесёт доску господину резнику. Завтра, после неспешного обеда, заберёт копии, и к середине недели, если всё сложится благополучно, письма будут разосланы адресатам. Уильям надел пальто Аккуратно завернул самшитовую доску в вощёную бумагу и вышел в промозглую ночь.